Дверь. Донна закашлялся до слез. В этот раз цветами не пахло, и деревянной веранды не было. Донно снова стоял перед дверью кабинета. Отцовского. Дверь была цела, а значит чудовище все еще сидело за ней. Еще миг Донно помнил, что сам своими руками покончил с ним и с мраком, куда он их тянул но потом вовремя осознал, что мать передала зайти побыстрее. Отец не любил, когда опаздывали. Донна дотянулся дрожащими пальцами до круглой ручки, и та неожиданно обожгла раскаленной медью. Отец стоял прямо за дверью, как мальчик раньше не почувствовал его. Знакомый рисунок эмоций, едва прикрытый флёром маскировки. Донна показался себе поломанным зеркалом, в котором отражался маленький он. Боль в пальцах и страх — и еще удовольствие от этого сочетания. Но вот удовольствие было чужим. Эмоции отражались друг от друга, словно в бесконечном коридоре двух зеркал. Когда они утихнут, войти все-таки придется. Вчера он нагрубил преподавателю — и тот позвонил домой, участливо интересуясь, не случилось ли что с мальчиком. А к телефону, волею недоброго случая, подошел отец. За это сочувствие преподавателя Донна сейчас будет отвечать. Он с ужасом смотрел на темную резную дверь и думал, что если будет тянуть, то отец всерьез разозлится, и все будет страшнее пока он пытается быть педагогичным, а эти жесткие шутки вроде нагретой дверной ручки — просто испытание. Отец всегда хотел сделать из него настоящего мужчину, не хлюпика. Мужчина должен уметь давить в себе переживания и терпеть боль. «Я сломал эту дверь», — вспомнил Донна. «За ней никого нет. Я сломал ее» а эту проклятую дверную ручку, о которую однажды разбила лицо мать, отнес в институт, чтобы ее расплавили. Сон не отпускал, обманывая реальностью. «Не было этого», — говорила все вокруг. «Наверное, это приснилось. Посмотри, эта дверь такая же прочная и твердая, как всегда. На самом деле ты все тот же тощий, глупый мальчик, которому сейчас достанется. Открывай дверь!» Тебе пора заплатить за все, что ты сделал. Донна проснулся с шумом дыша. Шея казалась деревянной, затекла от неудобного положения. Жутко тошнило, и разбитые мысли сновали туда-сюда, не желая складываться в единое целое. Донна подтянул к себе телефон, чтобы посмотреть, который час. Всего-то четверть первого. И сразу же вспомнил. Я не перезвонил Морген и не заехал к ней на работу, как собирался. С досадой чертыхнулся и набрал ее номер. «С тобой все в порядке?» — сразу спросил он. «Ты звонила, но у меня телефон не работал». «Что?» — удивилась Морген. «А, ну да, звонила». Она задумалась, а на заднем плане Донно слышал чей-то разговор на повышенных тонах. «Фильм смотрит. Соседи ругаются». По звукам очень похоже. «Знаешь...» — медленно сказала Морген. «В общем-то, все у меня в порядке. Тогда... Ну, уже неважно, разобрались. А ты как?» «Я тоже в порядке», — быстро сказал он, решив не грузить ее. «Работы много». «Хорошо», — чуть растерянно отозвалась Морген. «Ну, спасибо, что перезвонил. Если что, набирай». Это редко бывает, когда я недоступен. — Хорошо, — повторила Морген. — Ну, пока. — Пока, — сказал Донна. До него донеслось возмущенное. — Жульничайте, у вас карта из рукава вывалилась. Чьи-то возгласы и старческий голос дребежащий сказал. — Акстись, девонька, где ты карту? И на этом Морген нажала отбой.